Когда мужчины говорят, что женщины смотрят на них приглашающе, они имеют в виду взгляд искоса или интимный взгляд. Если мужчины или женщины хотят сказать, что они недоступны, единственное, что им требуется это избегать интимного взгляда, а вместо этого пользоваться только социальным взглядом. Если вы во время ухаживания будете пользоваться только деловым взглядом, вы рискуете прослыть холодным и недружелюбным. Дело в том, что когда вы смотрите на потенциального секс-партнёра интимным взглядом, вы сразу выдаёте свои намерения. Женщины отлично знают, как посылать и понимать взгляды такого рода, но мужчины, к сожалению, не умеют этого делать. У мужчин интимный взгляд обычно слишком заметен, а сами они не замечают, когда на них смотрят интимным взглядом, к большому огорчению женщин, пославших этот взгляд. Как контролировать взгляд собеседника? Имеет смысл поговорить сейчас о том, как контролировать взгляд человека во время зрительного представления ему книг, таблиц, графиков и так далее. Исследования показывают, что 87% информации поступает в человеческий мозг через зрительные рецепторы, 9% через слуховые и 4% через другие органы чувств. Если, например, вы показываете человеку ваши наглядные пособия и одновременно рассказываете о нём, то при его разглядывании он усвоит только 25-30% вашего сообщения. Чтобы установить максимальный контроль над его вниманием, используйте ручку или указку для того, чтобы показывать на наглядном средстве и описывать то, что изображено. Затем отнимите ручку от наглядного средства и держите ее на линии ваших и его глаз. Как магнитом его голова поднимется, и он будет смотреть вам в глаза, в результате чего будет видеть и слышать все, что вы ему будете говорить. исследовательно максимально поглощать информацию. Постарайтесь сделать так, чтобы ладонь другой руки была в поле зрения. Конец цитаты. Но на наиболее всестороннюю оценку вы можете получить, читая труд российских авторов Язык подсознания. Множество характеристик человека рационально обосновывается на информации, считанной с его глаз сознательно. Бесчисленное множество человеческих глаз объединяют следующие виды взглядов. Прямой взгляд взгляд сквозь собеседника, сведённый, центрированный взгляд, бесцельный взгляд, взгляд, фиксированный на чему угодно, только не на собеседнике или партнёре, взгляд мимо партнёра, взгляд снизу, взгляд сбоку, из коса, из коса через плечо, сверху вниз, уклоняющийся взгляд, интимный взгляд, взгляд Джоконды, очарованный взгляд, деловой взгляд, сальный взгляд оценивающий взгляд, это взгляд от макушки до пяток, агрессивно оскорбляющий взгляд, пронизывающий взгляд, пьяный взгляд, контролирующий взгляд, холодный взгляд. Давайте рассмотрим эти виды взглядов отдельно. Прямой взгляд дополняет понятие прямой человек и прямой характер. Такой взгляд сопутствует открытости и готовности к общению, а также правдивости в высказывании. Человек с прямым взглядом уверен в себе, сознаёт свои силы и возможности и одновременно критически рассматривает окружающее. Прямые взгляды у партнёров в беседе, наряду с переменным контактом глаза в глаза, иллюстрируют взаимное доверие друг к другу, уважение, свободное обсуждение самых острых проблем, негативных и рискованных тем. Помимо прямого взгляда, для открытых общения с собеседников есть место только одному сведённому, центрированному взгляду. Он появляется у партнёров тогда, когда в беседе требует обсуждения конкретная неотложная ситуация. Партнёры как будто видят её перед собой. Зрачки несколько смещаются от центра друг к другу и застывают в этом положении. Если один из собеседников уходит в сторону от главной темы беседы, другой может вернуть его обратно, использовав так называемый деловой взгляд. При этом взгляд направлен на лоб партнёра, в область чуть выше переносицы. При появлении каких-либо других взглядов в истерическом взаимной открытости не имеет смысла. Так бесцельный взгляд иллюстрирует раздумье, задумчивость, уход в себя. Взгляд, фиксированный на чём угодно, только не на собеседнике, иллюстрирует незаинтересованность в общении, неуважение к партнёру и попытку ухода от обсуждаемых проблем. Взгляд снизу Когда голова человека склонена, и зрачки синхронно и вынужденно поднимаются вверх от центра, иллюстрирует следующие варианты поведения его владельца. А. покорность, подчёркнутое внимание, услужливость это если спина согнута и в теле отмечается незначительная напряжённость. Б. скрытность. Расчётливая, дозированная подача информации в беседе, если напряжение в теле более выражено и на лбу заметны вертикальные складки. И, наконец, В – враждебная закрытость, готовность к агрессии, если напряжение во всем теле – набычная напряженная голова, напряженный и сжатый рот. Взгляд сбоку, при котором зрачки синхронно уходят вправо и влево, иллюстрирует скептическое и негативное отношение к собеседнику, закрытость, недоверие, критику. Если при этом широко раскрыты глаза, человек пытается скрыть страх. Если же на лбу у человека в этот момент горизонтальные складки, а зрачки сужены и взгляд прищурен, перед вами человек, готовый к агрессивным действиям, по сути, взведенный курок пистолета. Взгляд искоса иллюстрирует попытку контроля над ситуацией, отслеживания реакции собеседника на свои слова. Человек как бы периодически подглядывает за партнерами. Взгляд Искоса через плечо демонстрирует закрытость к собеседнику с одновременным презрением к нему. Взгляд сверху вниз сопровождается откидыванием головы назад. Человек бессознательно увеличивает дистанцию между собой и собеседником. Его зрачки смещаются вниз от центральной позиции. Иллюстрация высокомерия, а порой и истинной гордости. Окружающими всегда воспринимается как демонстрация превосходства. что естественно не способствует общению. Что касается уклоняющегося взгляда, это иллюстрация неуверенности, боязливости, чувства вины или робости. Зрачки постоянно убегают от центральной позиции. Интимный взгляд это взгляд, который легко читается окружающими, хотя влюблённая пара этого не замечает. Они нежно касаются друг друга взглядом. Оценивающий взгляд от макушки до пяток. Часто встречается при первом знакомстве людей. Зрачки совершают последовательные движения от центра вверх и от центра вниз. Обычно такой взгляд позволяет себе человек, управляющий ситуацией, в нём заинтересованный больше, чем он. Живой, беспокойный взгляд иллюстрация заинтересованности в беседе, ожидания обсуждения главной темы. Иногда неуверенность в успешном результате переговоров. Движения зрачков быстрые по всем зонам. Вялый взгляд, типичен для флегматиков. Иллюстрация спокойствия, полного знания обсуждаемого вопроса, скуки, характерен для человека в состоянии сытой сонливости, вплоть до сна наеву.